Это был не единичный случай того времени. В 1066 году Вильгельм I Завоеватель собирал свою армию и планировал вторжение в Англию. Несмотря на положение правителя Нормандии и имеющиеся средства, поддержка его вассалов еще не была ему гарантирована. Он должен был обосновать свою позицию перед папой. Только после получения папского знамени В его распоряжении оказалась крупная и хорошо вооруженная армия. Как ни парадоксально это выглядит сегодня, но в те времена таковы были правила игры. Несмотря на всю условность этих правил, все властные европейские группировки были готовы их соблюдать. В более поздней эпохе влияние Ватикана стало намного слабее. Черчилль в своей книге «Вторая мировая война» приводит следующую историю.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 Даже на свои обязанности перед обществом у правящих группировок разных эпох существовали различные взгляды. Так в средневековье господствовал взгляд на христианское общество, получивший название троякий люд. Впервые такая схема встречается в труде английского короля Альфреда Великого, написанном в IX веке. Согласно ей, все общество разделяется на людей молитвы, конных людей и людей труда. Эта теория трех общественных сословий была развита в последующих трудах богословов и ученых. Людьми труда являлись сервы, сие несчастные людишки имеют что-либо лишь ценой мучительного труда. Это были в основном бесправные крестьяне. Конные люди, воины, являлись в этом обществе правящим классом. Их считали покровителями церквей и защитниками народа. С раннего детства они обучались военному делу. В случае войны представители правящего класса без колебаний шли воевать, рискуя собственной жизнью. Отказ от участия в военном походе рассматривался как предательство своего сословия. В следующую эпоху, зараздающегося капитализма, правящий класс уже не считал своей обязанностью встать грудью на защиту своей страны. Во время гражданской войны в Америке Конфедерация Южан приняла закон. который был бы непонятен их средневековым предкам. Этот закон освобождал от воинской обязанности зажиточных граждан. Будущий богатейший человек планеты Эндрю Карнеги ускользнул от рекрутского набора во время той войны легальным способом. Он заплатил одному ирландскому эмигранту, чтобы тот отслужил вместо него. Как писал один из биографов Карнеги, он освоил искусство, доступное лишь богатым, платить бедным, чтобы те взяли на себя грязную работу. Даже тогда, когда правящие группировки могли взять власть в свои руки, делали они это только в рамках установленных правил. Так, Речь Посполитая после смерти в 1572 году польского короля Сигизмунда II приглашала на трон русского царя, а позже выбрала правителем сына шведского короля Сигизмунда III. В России в 1610 году бояре заставили Василия Шуйского отречься от престола, Государство осталось без царя и управлялось правительством из семи членов Боярской Думы. При этом члены Боярской Думы были озапочены поисками нового государя. Казалось бы, и в Речи Посполитой, и в России появилась возможность самим властвовать, организовав парламент. Тем более, что в обоих государствах зачатки такого, такого органа существовали. В Речи Посполитой это был Сейм, в России Боярская Дума и Земский Собор. Однако и те, и другие искали себе правителя, поскольку правила организации управления государством подразумевали наличие царской власти. Поиски велись не только в своей стране, но и за рубежом. Правящие группировки намеревались добиваться рычагов влияния на правителя в рамках установленных правил. В том же веке подобная проблема встала перед генеральными штатами Северных Нидерландов. 26 июля 1581 года, разорвав отношения с, с испанским королем Филиппом II, Штаты сразу занялись поисками иностранного монарха, который смог бы управлять страной. Им, им не приходило в голову, что страной можно управлять без короля. Только когда поиски не увенчались успехом, они приняли республиканскую модель правления. выбрав в качестве суррогатного монарха Вильгельма I Аранского. Внимательный читатель может возразить, что все рассматриваемые выше эпохи для развитых стран уже закончились. В этих странах сейчас демократическое правление. Оно, по своему определению, опирается на метод коллективного принятия решений. И единственным легитимным источником власти при этом является народ, Однако в реальности эти теоретические рассуждения далеки от практических методов руководства страной. В любом развитом демократическом государстве сегодня наличествуют три силы. Первой силой является политическая элита. В ее руках сосредоточены государственные ресурсы и возможность принятия законов, регулирующих всю деятельность государства. Вторая сила представлена крупным капиталом. С помощью денег он может влиять на ситуацию в стране и поставлять свои кадры в политическую элиту. Третья сила – профсоюзы. Им принадлежат ресурсы в виде голосов рабочих. Каждая из этих сил может быть представлена несколькими властными группировками, особенно в крупных государствах.